Услышав о моих злоключениях и поверив, что я им не конкурентка, они тут же сменили гнев на милость и предложили проводить, так как сами как раз собирались подкрепиться перед работой. За свою питомицу я не волновалась, она меня везде найдет. Мы пришли на кухню, огромные, там суетились порядка десяти подмастерьев и одна дородная женщина приятной наружности. Несмотря на выкрики и редкие взмахи полотенцем по спине мальчишек, она все равно выглядела добродушной. «Тетка Санрина, принимайте новенькую. Магичка. Будущая ученица мага». В голосе блондинки прозвучала гордость. Кухарка тут же засуетилась, всплеснула руками, посетовав на то, что я такая худенькая, и меня надо срочно откормить. Я и не против. Нас троих... Устроили за столиком в уголке кухни. Тут же наставили тарелок и горшочков с едой. От аппетитных запахов закружилась голова. Стараясь не сильно набрасываться на еду, тем не менее ела быстро, но чинно. Сейчас во мне все больше преобладал вбитый с детства этикет. Пока не закончилось выставленное на стол, мы молчали. А уже позже за чашкой ароматного чая начались расспросы. Утаивать почти ничего не стало, Поведала ту же историю, что и будущему наставнику. Даже поварятки слушали внимательно. «И что, правда умеешь лечить?» С восхищением спросил один из парней. «Да не так, чтобы умею. Оно само получилось один раз. Мне бы учиться. Да кто ж позволит? Меня сюда явно для другого притащили. Но я не собираюсь сдаваться», — выдала шепотом, предполагая, что сдавать меня никто не станет. «Да, девонька, с твоим даром хорошо бы выучиться. Лекаря нынче совсем почти не осталось, а те, что имеются, мало что могут», с сожалением констатировала тетка Санрина. «Но подобных тебе сразу забирает его величество, и больше их никто не видит». На выдохе обронила одна из служанок. Я нахмурилась. «Пропадать в мои планы точно не входило, так же, как и лишаться силы». Но наверняка от меня потребуют, и раз спасение мага дело самого мага, будет изворачиваться и пытаться выжить. Ну вот, а говорила, ничего еще не умеешь. Едва ли не с обвинением ткнула в меня пальцем брюнетка. Так ты просила помогичить, а у меня и так вышло случайно. чтобы я тебе там намагичила? Удивленно возрилась на девушку. Судя по ее виду, она наверняка уже что-то задумала. Так и оказалось. «Например, можешь потренироваться на мне и сделать мою кожу сияющей и гладкой, фигуру идеальной, грудь побольше», начала перечислять она. Вон даже подружка от такой наглости онемела и рот открыла. На меня же напало веселье. Я все ждала, насколько хватит воображения у нахалки. А она расходилась не на шутку, забыв, С чего начинала, перешла уже на то, что я должна едва ли не в аристократке ее произвести. Когда она выдохлась, с вызовом посмотрела на меня. «Знаешь, ты явно перепутала скромного лекаря и всемогущего мага. Да и он бы не смог дать тебе всего того, о чем ты тут наговорила. Изменить внешность можно, но процедура эта недолговечная, требующая свою плату». «Как ты понимаешь, я платить годами своей жизни за тебя не стану. И это с учетом того, что я однозначно проживу раза в три больше, чем ты. Как думаешь, стоит ли твоя преждевременная старость нескольких месяцев красоты? Почему нескольких месяцев?» Удивились обе девушки в унисон. «Потому что нет ничего вечного. Подобные заклинания требуют частого обновления». «Причем, если в первый раз его можно обновить через пару месяцев, то с каждым разом сроки станут все меньше, и через пять лет ты будешь выглядеть как древняя старуха, потому что ни один маг не станет платить собственной силой или энергией», поведала девчонки, заставив туз кривиться. «И что, даже те, кто на этом зарабатывает огромные деньги, все равно берут силу пациента?» Выдохнула свой вопрос повариха. Она чутко прислушивалась к нашему разговору. «Да, но не афишируют этого, чтобы не пугать тех, кто несёт им деньги». «Да магов нынче вообще сыскать проблематично. Их всех извели подчистую», – выдохнула блондинка. «Ага, извели. Вон местные красотки знают, к кому обращаться. Но и не распространяются об этом», – ворчливо высказалась брюнетка и с надеждой глянула на меня. Но я не повелась. Лицо, непроницаемое, словно не поняла намёков. Более того, я ещё и тему сменила, начала расспрашивать про обитателей дворца. Как тут атмосфера, насколько народ адекватный? Мы ещё немного поговорили. Мне в общих чертах поведали о порядках во дворце. Предупредили поменьше попадаться на глаза аристократам, и, в частности, самому императору потому что после личной встречи с ним некоторые становятся неадекватными. «Да-да, я уже это проходила. Сама едва не попалась». Признаваться в этом не стало Не хотелось будить подозрения. Пусть все они здесь явно чувствовали подвох. «А еще не видела новенького красавчика. Самый настоящий бог», с придыханием поведала блондинка, которая представилась как Наата. «Ты про Армиса?» с ходу догадалась я. Так и внула и томно вздохнула. По сердцу будто ножом полоснули. Ревность? Откуда бы ей взяться? Но, тем не менее, она была. Да, про него. Он такой холодный и неприступный. Я за ним даже наблюдала. Он со всеми себя так ведёт. За несколько недель, что находится во дворце, ни с одной леди не сблизился. Всех игнорировал. «Хотя они из платьев готовы были выпрыгивать», прозвучало вроде и с гордостью, но в то же время чувствовалось и сожаление. «Верный какой! Понять бы ещё, кому он верность свою хранит», бросила брюнетка, так и не назвавшая своего имени. В её тоне сквозила такая злость. Я сперва удивилась, но Наата тут же всё расставила по своим местам. «Ну да». «Хранит или просто не желает связываться с прислугой. Я же тебе говорила не ходить к нему. Так нет же, потащилась. А потом еще возмущалась, что тебя голой выставили за дверь», — хихикнула девчонка. Ее подруга вспыхнула и выругалась так, что я заслушалась. Но суть возмущения сводилась к слишком болтливой подружке. Ведь брюнетка хотела сохранить сей конфуз в тайне. «Эх, девки, не по себе вы выбрали мужика. Он же не один из этих холёных и лощёных аристократов. От него веет чем-то таким пугающим», — вздрогнула повариха. «Неудивительно, что за такое короткое время он стал вторым человеком после императора», — высказался один из поварят. «Ходит, всех пугает. Как зыркнет своими глазюками, так тут же хочется во всех грехах покаяться». «И что, много грехов?» Со смешком поинтересовалась я, слабо представляя, какие у такого юного и очаровательного мальчишки могут быть грехи. Отвечать он не стал, только отмахнулся и споро сбежал. У них там что-то подгорать начало. Я задержалась у этих милых людей. Пока они работали, я наблюдала за такой уютной суетой. Уходить отсюда не хотелось. Даже две служанки задержались, но, глянув на время, ойкнули и сбежали, оставив меня одну. Мне же торопиться некуда. До завтрашнего дня я свободна, могу расслабиться, пока не найдется и мне дело. Но в один момент вздрогнула, слишком расслабившись, когда ко мне на руки свалилась моя аата, напугав нескольких поварят. Пришлось спешно объяснять, что это моя питомица, мы с ней магически связаны». Но задерживаться тут больше не было возможностей. Мне не терпелось расспросить ее о вылазке. Да и поварята стали отвлекаться. Дворцу грозило остаться без еды. Попрощавшись, поблагодарила за вкусную еду, за чудесную компанию и за множество информации. Призрака я пока не видела. Когда подошла повариха, еще раз поблагодарила сердобольную женщину и ее помощников прихватила с собой несколько булочек и кусочек сыра, вручённый кухаркой, двинулась к себе. А в комнате уже ждал Асфиер. На лице задумчивость, переходящая в тревогу, что мне совсем не понравилось, но обратилась не к новому знакомому, а к своей питомице. «Говори, узнали что-то интересное?» «Да, мне даже удалось передать записку нашему верховному. Он тоже здесь». Но диалога между нами не получилось, так как маг не поверил. Решил, что ты наговариваешь на товарища. Он-то его знает с самого детства. Уверен в нем, как в себе самом. Да и по его словам, не было у того возможности связаться с Вайрами. Я выругалась от души и со вкусом. Такого исхода я не предполагала. И что теперь делать? Сама туда я точно попасть не смогу. Или Аата. «А как ты попала внутрь?» «Ладно, а может проходить сквозь стены». «А ты как оказалась в закрытой камере?» уточнила у питомицы. «Так туда тоже ведет тайный ход?» отозвалась Рыська. «Через него и прошли». «А меня можно туда провести? Мне необходимо самой поговорить с нашим Верховным. Думаю, я смогу его убедить в правдивости своих слов», заявила решительно. «Ты понимаешь?» «Насколько это опасно?» — вскинулся призрак. «Кивнула. Понимаю. Но ведь для этого я тут. Мне необходимо спасти своих товарищей. А Верховный вообще заменил мне отца после смерти родителей. Я стояла на своем. Пусть я даже смогу их освободить, но ведь они снова попадутся, если пересекутся с предателем. А значит, мне важно убедить их в своей правоте». «Да как ты не понимаешь?» «Одного, ну, двух, ну, ладно, пятерых ещё можно освободить. Но их там знаешь сколько? Выборочно освобождать будешь?» Всё больше разъярялся юноша. «Нет, не выборочно. Всех. Нечего тут никого оставлять. Пусть узурпатор останется без подпитки», — мстительно произнесла я. «Слушай, пока нас не было, ты тут головой нигде не ударялась?» — участливо уточнила Асфиер. «Нет». Как раз размышляла на тему того, как освободить магов. Заявила, смотря на собеседника с вызовом. Мы спорили несколько минут. Потом наш спор прервался стуком в дверь. Открыв, застыла, не имея возможности сдвинуться с места. А все из-за того, что передо мной стоял Армис. И что ему тут понадобилось? Могу войти. Уточнил, хотя по тону было ясно. Он не нуждался в моем одобрении потому что я и слова ответить не смогла, а он уже отодвинул меня в сторону и вошел внутрь. На миг мне показалось, что его взгляд остановился на призраке. Тот тоже удивился, подлетел ближе. «Он меня видит!» — обличительно ткнул пальцем в гостя Асфиер. «Армис себя выдал, он вздрогнул». «Не вижу, только чувствую и слышу», — признался мужчина. И тут же его взгляд стал цепким. А вот каким образом ты его видишь, имея истинный свет? И кем был при жизни сей индивид? Честно. Сперва хотела соврать, что не вижу призрака, а всего лишь чувствую. Но вспомнила, что все маги чувствуют ложь. Пришлось изворачиваться по-другому. Откуда я знаю? До недавнего времени я вообще магией не обладала. В призраков не верила. Только тут увидела и, знаете, весьма испугалась. Я говорила так вдохновенно, сочиняя на ходу, чтобы выглядело убедительно. Что касается личности сущности, то это какой-то замученный в темнице маг. Он и сам плохо помнит. Старалась выкручиваться, как могла. Ну а что? Асфиер ведь и правда был магом. Да и убили его как раз в лаборатории, что в подземелье находится». Так что почти ничем не соврала. Память. Так и тут я правду сказала. Не все призрак вспомнил. Иногда провалы в памяти бывают. Почему не стало сообщать правду? Все просто. Одно дело. Маг, не знающий ни дворца, ни тайных ходов. Другое. Убитый, несостоявшийся император, который знает тут каждый камешек. И если я собираюсь освобождать товарищей, то не стоит наводить всех этих гадов сразу на себя любимую. Тайна, она на то и тайна, чтобы о ней никто не знал. Но была еще одна причина. Если упомянуть убитого императора, Армис может донести эту новость до Эдвурга Кровавого. А как тот поступит, предугадать сложно. Не попытался бы развеять? Хоть Асфиер и уверен в своей неразвоплощающейся сущности, рисковать не стоило. Я не хотела потерять друга, не успев его толком обрести. Несколько томительных долгих секунд меня сверлили взглядом. А еще мужчина странно принюхивался, его глаза светились, я чувствовала его злость, немного растерянности, причину которой не понимала. Заметила, как он слегка хмурился, иногда морщился, каждый раз потирая палец, на котором сидел массивный перстень. В моей комнате мужчина чувствовал себя весьма вольготно, прошел и устроился на единственном кресле. Мне пришлось стоять, как провинившаяся ученица перед мастером. Но я присела и облокотилась о стену. Так тоже удобно. Приготовилась к разговору. На миг даже мелькнула забавная мыслишка. «Увидь сейчас девчонки-служанки в моей комнате своего кумира» Точно бы от зависти слюной изошли. Или тёмную бы сделали. И вряд ли бы волновал тот факт, что мужчина здесь по делу. Вон, едва ли не допрос мне устраивает. Едва не хихикнула от собственной мысли. У меня интересовались, каким образом я стала магом. Как смогла излечить смертельную рану у стражника. Что чувствовала в тот момент. Постепенно я даже расслабилась, так как врать не имело смысла. Да и не хотелось. Он же всё равно сможет узнать правду. Потому я отвечала на его вопросы. Несколько раз мой кулон нагревался. Понять бы ещё, что это значит. Даже спрашивала мысленно у моей питомицы, но она и сама не понимала. Ведь, по идее, артефакт давно должен был стать просто украшением. Что именно с ним произошло во время моей так называемой смерти, она не догадывалась. И от чего кулон ведёт себя странно, У нее не было ни одного предположения. Но больше всего я бы хотела понять, что за сущность находится внутри. «Ты не чувствуешь в себе странности, чужие воспоминания, например, или раздвоение личности?» — продолжал допрос мужчина. «Мне так и хотелось покрутить пальцем у виска, но я сдержалась. Уже то, что во мне появилась магия, одна сплошная странность. Вы не находите?» осторожно уточнила у гостя. «Да, ты права», — кивнул явно разочарованный. Судя по его виду, он не увидел или не ощутил того, что искал. «А не бывает такого чувства, что ты помнишь то, чего в принципе не должна?» «Нет», — излишне поспешно ответила и тут же пожалела об этом. «По-хорошему мне бы его расспросить, раз он наверняка что-то знает». Но я элементарно испугалась. Он же не просто так обо всём расспрашивает. Явно ему Эдвург задание дал. Всё обо мне выяснить. Вот и старается. А я не тороплюсь расставаться с магией. Так что, думаю, ничего страшного не случится, если я скрою некоторые факты своего состояния. Попробую разобраться сама в собственном состоянии и раздвоении мыслей и воспоминаний. Незваный гость задал ещё несколько вопросов, а потом встал. Из его глаз исчезло сочувствие и участие. Там поселился холод. Он покинул мою комнату излишне быстро, а у меня возникло нехорошее предчувствие. Этот точно докопается до истины, и мне не поздоровится. Без сил опустилась в кресло и схватилась за голову. Вот не было печали, настырного высшего ко мне прислали. Один раз ты соврала. Задумчиво протянул призрак, пытливо вглядываясь в мое лицо. «Главное, чтобы этого не почувствовал Армис», — отмахнулась от вопроса. Но Асфейер сверлил меня взглядом, явно требуя продолжения. Пришлось признаться. Его последний вопрос. «Я ведь действительно иногда ловлю воспоминания, которых в принципе не может быть. Причем они относятся к разным местам. Даже вроде как к разным эпохам» потому что наряды там мудрёные. Но я ведь не могу этого знать». «Хмм...» И этот гость не просто так уточнял этот момент. «Он что-то знает», — задумчиво протянул призрак. «Жаль, узнать у него не получится. Он не тот человек, к кому можно заявиться на чашку чая. Даже если он что-то и знает, то спрашивать не стану, я боюсь. Кто знает, к чему ему эти знания? Вдруг это такая система скорейшего расставания с жизнью и магией. Знаю, чушь сморозила, но другого пока объяснения любопытства мужчины не находилось. Как и в альтруизм я не верила. Ну, это ты загнула, покачала головой Аата, до сих пор молча слушавшая нашу беседу. Если хочешь знать мое мнение, сваливать нам отсюда надо. Надо, ты права. А значит, «Стоит как можно скорее совсем разобраться, пока меня не пустили в расход. Сейчас быстренько освобождаем магов, а потом текаем из дворца». Приняла решение и встала. «Проведёшь меня прямо сейчас в темницу, где держат магов. Мне срочно надо поговорить с Верховным». «Думаешь, это хорошая идея?» Засомневался асфиер «А вдруг ещё кому придёт в голову посетить новую ученицу?» «Скажу, рассматривала дворец». «Никто ведь проверять не станет!» Отмахнулась, подхватив на руки свою рыську. Она снова замолчала, но ее излишняя задумчивость наводила на размышления. «Да я не только гостей имею в виду, а твоих же товарищей могут возникнуть проблемы с доверием. Они не усомнятся в предателе. Слишком долго жили вместе. Доверие сложно пошатнуть к тому, кто не раз прикрывал спину. Пояснил, как маленький призрак». Но я была настроена решительно, потому повторила «Веди, я все же попытаюсь их убедить». И мы пошли. Повезло, что в этом крыле живут слуги, а они сейчас все были заняты в другой части дворца, потому нам никто не встретился. Мы миновали один коридор, свернули в другой. Потом Асфейер показал еще один тайный ход, чтобы лишний раз не нарваться ни на кого лишнего. Весьма вовремя. «Не успела за нами закрыться стена, когда слуха донеслись голоса». Беседовали явно молодые. Если судить по голосу, девчонки, они обсуждали захватчика и его ближайшего помощника, Армиса. Он явно запал им обоим в душу. Да уж, мужчина наверняка покорил не одно сердце. И как у него это получается? Моё вон тоже не на месте. А ведь я его даже толком и не знаю». И тут не кстати перед глазами мелькнула картинка. Армис. Раненый. Местность незнакома. Одежда на нём весьма необычная. Я бросаюсь к нему. Воспоминание резко прервалось. Я даже головой мотнула. Что это было? Вряд ли будущее. Такого места я не припомню. Мне показалось, или там было море. Но я его никогда в жизни не видела. Получается, мы раньше были знакомы. «Абсурд какой-то. Или мой мозг выдает желаемое за действительное? Хотя какое уж тут желаемое? Смерти я определенно никому не желала. Тем более тому, от кого ускоряется сердце». «Ты чего?» — уточнила Ата Пришлось спешно придумывать отговорку о закружившейся голове. После чего снова обратила внимание на двух девушек и не стала бы слушать, если бы не заинтересовавшее меня имя. Я видела тебя сегодня, выходящей из покоя лорда Армиса. Как успехи? В другом случае, я бы соврала и сказала, что мне все удалось. Но в голосе тоска и сожаление. Он меня просто выставил за дверь и сообщил, что у него есть невеста. Других для него не существует. Причем на него даже приворотное не подействовало. Он его и не заметил даже. Может, слабая концентрация была? уточнила первая девица. В ответ раздался фырк. Даже мертвого бы очаровала А этот, у него наверняка вместо сердца камень. Был бы лед, осталась бы возможность растопить. А камень и раскрошить не получится. Уж больно сильная у него защита. Вон, даже нашему монарху оказался не по зубам. Откуда тебе это известно? Сама видела, как он несколько раз пытался воздействовать на своего помощника. Но тот ничего не заметил. «Кстати, о защите. Принесла? А то, чувствую, еще немного и стану такой же куклой без мозгов, как и все остальные. Сильный артефакт у нашего императора. Принесла. Причем сразу парочку на всякий случай. Заказывала и себе, и тебе. Но будь осторожна, иногда ты совсем не выглядишь безмозглой. Можешь выдать ненароком и меня, и себя. А чем это чревато, не мне тебе объяснять». «Знаю, знаю. Я уже какой день перед зеркалом тренируюсь?» «В последние несколько раз стало получаться неплохо», самодовольно заметила одна из собеседниц. Вторая на это недоверчиво покачала головой, но говорить ничего не стало Голоса удалялись. Девчонки явно ушли, потому что их больше не было слышно. А я застыла, задумавшись. Получается, Некоторые аристократы всячески пытаются сохранить собственную личность, не желая терять себя. Что же за такой артефакт у захватчика? Повернулась к своему спутнику. «Скажи, Асфиер, о чем он воздействует на других? Это правда такая мощная штука?» Уточнила и сама вспомнила собственные ощущения в первую встречу. «И это еще он меня не видел. Между нами стена была». Боюсь представить, как бы отреагировала, окажись с ним лицом к лицу. Он эту гадость делал около 80 лет, окроплял кровью светлых и темных магов, вплетал энергию живых, подпитывая вещицу страданиями и мучениями. от Оттого и вышла она настолько мощная. Снять без его согласия или украсть ее невозможно. Многие пытались. За что поплатились жизнью? Потому даже не думай. Да и к самому захватчику подобраться никак не получится. Слишком он хорошо чувствует и намерения, и малейшие попытки покушения. Я сникла. Как же тогда победить того, кто так хорошо защищен? Увы, на этот вопрос призрак ответить не смог. Он печально сообщил. «После своей смерти я много раз наблюдал за своим бывшим другом, но так и не раскрыл секрет его гадской штуки» зато часто следил за смертниками, пытающимися уничтожить захватчика. Этот гад справлялся со всеми играючи, даже сил особых не прилагал. Многие под воздействием артефакта оставались рядом, сдавая своих же друзей, родных и любимых, поэтому тебе стоит быть намного осторожнее. Твоя магия для императора как самый сильный дурман, притягательная и желанная. Она подпитает не только самого правителя, но и его безумный артефакт. И что же делать? Не бессмертный же он в самом деле, высказалась в сердцах. И по взгляду призрачного парня вдруг сообразила, что попала в точку. Но ведь бессмертных не существует. Даже те драконы, эльфы и вампиры, долгожители. Но отнюдь не бессмертные. Когда-то давно я читал, что сильнейшего мага может победить только божественная сущность. Проблема в том, где ее взять. Хотя тот же Армис явно сильнее императора. Он смог бы, но вряд ли станет. Чувствую, он еще и защищать этого гада начнет. Интересно, чем Эдвург заинтересовал Армиса? Вряд ли его волнуют деньги. Тут должно быть что-то иное. Но больше всего меня волнует другое. «Неужели тот, кто обладает божественной сущностью, не видит, насколько ужасен император? Как ему вообще можно служить на добровольной основе?» Я была и возмущена, и потрясена. К сожалению, ответа на данный вопрос бывший правитель не знал. Как он пояснил, момент прибытия незнакомца пропустил, как и их договоренность. Потому и сам сейчас теряется в догадках. За разговором мы дошли до неприметной дверцы. Вместо ручки металлическое массивное кольцо. На него и указал призрак, предварительно заглянув в темницу и убедившись, что в ней никого постороннего нет. Дверь при открытии ни разу не скрипнула, что меня весьма удивило. А внутри обнаружились совсем не мои товарищи, совершенно незнакомые маги. Всего, навскидку, человек сорок в одной тесной темнице. «Ты кто такая?» — встал один из мужчин. «Спасительница!» — коротко бросила и кивнула на тайный ход. «Быстро выходите по одному. Позже все объясню». Почему-то мне поверили сразу. Спорить никто не стал. Правда, некоторым пришлось помогать. Они были совсем плохи. Их поддерживали под руки свои же товарищи. До меня доносились шепотки. Все же некоторые пусть и не торопились верить, но все же не перечили, хотя и приготовились защищаться в случае чего. «Лаара, ты что творишь?» — возмущенно шипел Асфиер, но тем не менее помогал и направлял. «Ты понимаешь, что их некуда будет размещать? Ну, ты же умный, придумаешь что-нибудь?» — уточнила тихонько, чтобы меня не слышали сделав вид, что обращаюсь к своей питомице. «Да что я могу придумать? Ход не растягивается, как бы мне этого не хотелось. Шире его даже я не смогу сделать». Бухтел над духом призрак. «Ходов много. Думаю, всех разместим». Отмахнулась от него, продолжая выводить народ. Одна камера опустела. Я вернула на место потайную дверь, двинувшись дальше. «Откуда ты знаешь об этих ходах?» — поинтересовался один из магов, с прищуром меня разглядывая. «Даже если отвечу, вы мне всё равно не поверите». Попыталась уйти от ответа, но мои слова не подействовали. И всё же, мы сейчас в весьма шаткой ситуации и подвешенном состоянии. Любая ненормальность воспринимается подозрительно. Могли бы просто поблагодарить. И на этом всё. Я начала злиться. «Вот так и спасай некоторых». «Мы все поблагодарим обязательно, но хотелось бы получить ответ на вопрос», – подключился второй маг. «Я глянула на Асфиера, на пленников, снова на призрака. Тут еще один спасенный всполошился, принюхался, после чего уточнил. «Здесь потусторонняя сущность?» «Да, Асфиер. Он некогда был императором, пока его не убили. Остался в дворце призраком». Оказывается, я могу их видеть и даже общаться. Он и помогает. Показал тайный ход в темнице. Я ищу своих друзей. Немного промахнулась. Вышла к вам. Еще что-то интересует?» Вопрос задала с долей вызова. Еще не хватало, чтобы свои же допрашивать начали. «Призрак? Но всем известно...» Подал голос самый молодой маг. «Я его перебила, прекрасно зная, что он сейчас скажет» что они тупые и безмозглые сгустки эктоплазмы. Спешу разочаровать. Асфиер — чудесный товарищ и помощник. Попрошу его не оскорблять. Больше нападать на призрака никто не стал. Но, судя по лицам, многие сегодня переосмыслят собственные теории. Им долгие годы вбивали в голову одно. А стоило столкнуться с реальностью, они увидели, точнее, ощутили совсем другое. «Ждите здесь!» Я пошла своих искать. Предложила, двинувшись дальше. Спорить на этот раз никто не полез. Я нашла еще четыре темницы, провела всех в тайный ход. Признаться, тут и места почти не осталось. Но и оставлять коллег на растерзание чудовищу я не собиралась. Несколько магов уже нетерпеливо интересовались, что происходит. Я отмахивалась, так как была занята поиском своих товарищей. Таких нетерпеливых просветили те, кто все же получил объяснение. Я же не собиралась каждой партии рассказывать одно и то же. Пусть между собой пообщаются. У меня другая задача. Время идет, а результата пока нет. Я уже даже немного отчаялась. Наконец, передо мной оказалась еще одна дверь. Как пояснил призрак, последняя. Вот в ней и обнаружились мои знакомые. Правда, были тут и те кого я впервые видела. Спасенные остались ожидать в коридоре, а я вошла в последнюю темницу. Как только я оказалась внутри, все мгновенно уставились так, словно готовы вот-вот наброситься. Во взглядах подозрительность пополам с недоверием. Они смотрели то на меня, то на тех, кто остался за спиной. Дверь я закрывать не стала. И вот как их убеждать в чем-то? А еще я вспомнила, что меня без повязки никто никогда не видел. Поверят ли тому, что я та, кто долгое время прожил с ними бок о бок, но пока не попробую поговорить, не узнаю. «Ты кто? И как здесь оказалось?» — строго осведомился Верховный. «Без моей повязки он меня не узнал. Именно это я и предполагала». Я вздохнула, погладила свою аату и мысленно попросила ее вновь ненадолго стать рыськой, чтобы по ней меня узнали. Спорить питомица не стало. Соскочила с моих рук и прямо в воздухе приняла обычный для многих облик. Несколько магов вздрогнули и вскочили в стойку, готовые обороняться. "Лаара?" с сомнением уточнил мужчина. Ребята, с которыми вместе не раз ходили в рейды, дружно вскочили с соломы, на которой до этого сидели, и уставились на меня во все глаза. "Это правда ты?" «А почему без повязки? Это же опасно! И что ты делаешь во дворце?» «Меня убили», — начала я, заставив товарищей пораженно ахнуть, а потом рассказала свою историю. Пришлось говорить быстро, чутко прислушиваясь к происходящему в коридоре. Отслеживать перемещение стражи помогал Асфиер. Не забыла я упомянуть и о том, что теперь направление моей силы изменилось. Я стала видеть призраков. «Один из которых мне и помогает». Говорила не только для своих, но и для тех, кого успела спасти, и кому пока еще не успели донести мои слова. «Я ведь обещала рассказать им все, объяснить. Своим товарищам тоже о них упомянула, получив полное одобрение взгляд нашего главы. Призраков не существует», — авторитетно заявил один из моих товарищей. Я усмехнулась. «До недавнего времени я считала точно так же, а потом убедилась в обратном». Возразила, не став больше ничего доказывать. Верховный после моего рассказа находился в глубокой задумчивости. А вот Авгур зло процедил. «Не мог Саймир нас предать. Он же всей душой родил за наше дело. И откуда мы знаем, что ты говоришь правду?» «Я тоже так думала». Но именно он вместе с Ротаном усилил смертельное заклятие, выпущенное в меня. Он же добавил зелье, блокирующее силу, потому и не сработали ни наша магия, ни артефакты, блокирующие защиту вайров. Я и сама не желала верить, даже после того, как услышала его разговор с вайрами. «Но против фактов не пойдешь, к сожалению», — пояснила, глядя на Верховного. Я отдельно для сомневающегося продолжила. Я не заставляю тебя мне верить. Более того, можешь даже остаться тут один и стать кормом для Эдвурга Кровавого. Но потом не обвиняй меня в собственной глупости. Я остро чувствовала его недоверие. И тут вмешалась моя Аата. Она обратилась к мужчине. Хутар свою недоверчивость мог бы усмирить и проверить девчонку самым доступным способом. Загляни в ее воспоминания. Тебе ведь это вполне под силу. Не думаю, что Лаара откажется. Сам все и увидишь». В темнице повисла тишина. На нашего главу смотрели удивленно. Видимо, никто раньше не знал о его способности. Впрочем, я и сама оказалась несказанно удивлена. Но все же кивнула после слов питомицы. Лорд Хутар сомневался недолго. Подошел. Положил обе руки мне на виски и сам прикрыл глаза. А у меня перед глазами пронеслись картинки той битвы и последующее пробуждение. Уход из пещеры и встреча с бывшим товарищем. Мне повезло. Дальше он смотреть не стал, что меня порадовало. Я бы не хотела, чтобы он узнал о моей резко вспыхнувшей симпатии к незнакомому мужчине. Я пока и сама никак не могла разобраться в своих чувствах. Просто не могла до конца поверить, что такое вообще бывает. Ведь, по идее, я должна его ненавидеть, как и всех тех, кто помогает кровавому захватчику. Сейчас же я будто заново пережила тот момент, настолько яркими оказались воспоминания. Зато когда всё закончилось, меня зашатало от слабости. Теперь все пленники смотрели на Верховного, затаив дыхание. Он ещё пару минут глядел в одну точку, а потом выдал. «Лаара правду сказала. И про нашего друга, и про призрака. Он сейчас здесь, с нами». Я кивнула, подтверждая его слова. Тут же поднялся гвалт. Товарищи явно не желали верить очевидному. Пытались придумать тысячу и одну причину, чтобы выгородить друга. Бесполезно. Факты говорили другое. а Асфиер тоже не остался в стороне. Он фыркнул на реплику мужчины. Покачал головой и тут же напрягся. Я вместе с ним. Не удержалась и спросила. «Ты чего? Что случилось?» «Это ты у кого?» спрашиваешь. Сразу подобрались несколько товарищей. Я от них отмахнулась. Не до них сейчас. «Сюда идут. Причем явно с нехорошими намерениями», отозвался мой новый знакомый. «Это как?» «И кто идет?» Заволновалась я. Товарищи мгновенно замолчали. Некоторые даже повели плечами, им явно стало неуютно. Повеяло холодом. Я его ощутила только слегка. Стражи вместе с помощником Эдвурга. Подожди, они собираются выбрать жертв для захватчика. Как жертв? Асфиер, что делать? Нельзя им никого отдавать. На меня накатила паника, а еще затрясло от страха. Быстро, уводи всех в потайной ход. «О нём никто не знает, потому пусть думают, как пленникам удалось сбежать», — скомандовал призрак. Кивнула. Подошла к двери и попросила ожидающих с той стороны посторониться. Места не хватало, но, как говорится, в тесноте да не в руках захватчика. «Давайте сюда, живее, если не хотите стать жертвой Эдвурга Кровавого», — поторопила товарищей. Никто не стал спорить. Решили разбираться потом когда окажутся хотя бы в относительной безопасности. Надо отдать должное пленникам. Никто не суетился, не создавал давку. Все двигались быстро, но слаженно. Да, за дверью темницы было очень тесно, но уже ранее освобожденные продолжали двигаться, давая возможность и другим выйти из места заточения. Я же все это время смотрела на призрака и отслеживала его реакцию. Он комментировал, сколько времени осталось до открытия двери. Маги чуток ускорились. Весьма вовремя успели. Как только за последним магом закрылась дверь, я вздохнула с облегчением. Асфейер помог сделать стену прозрачной, чтобы мы могли видеть и слышать происходящее в темнице. А посмотреть было на что.